Глава 14 Все еще соседи. Господи, как же болит голова. Ну, сама виновата, наревелась на ночь. И где она опять? Скажите, что в этом году уже изобрели нормальное обезболивающее. Даже глаза открывать не хочется. Но все-таки приходится. Что опять? Перед глазами Сашки те же самые занавесочки. Сбоку та же самая мебельная стенка. Она в той же самой квартире. Не только не это. Только не то же самое воплощение. И что она должна еще сделать? Полюбоваться семейной идиллией Тумановых? Свечку подержать? Да лучше сразу в окно. Сашка шлепает на кухню. Единственный плюс длительного воплощения – успеваешь обжиться. Она вот знает, в каком шкафчике заварка хранится, где спички, чтобы зажечь газ. Осталось выяснить, где в этой квартире лекарства. Кажется, в Советском Союзе принято было держать аптечку в ванной комнате. Странная традиция, но тем не менее. Так и есть. В ванной висит белый шкафчик с красным крестом. Вот только на полочках его нет ничего, кроме винтов зеленки и градусника. Не густо. Придется идти в аптеку. Чем там в 80 лечили головную боль, кроме цитрамона, с которого Сашке обычно еще больше плохеет? Ладно, на месте выясним. Деньги-то у нас хотя бы есть. За время странствия она уже привыкла, что деньги надо искать или по карманам одежды, или по тумбочкам. На столике в прихожей обнаружилось 10 рублей. Хватит и на лекарство и на еду. Надо что-нибудь пожрать купить. Какой-нибудь колбасы и булку с кефиром. И сидеть в квартире, не вылезая. Потому что к соседям сверху она точно идти в гости не собирается. Ну их к черту. Сашка кладет деньги в карман джинсов, обнаруженных в платином шкафу. Ну хоть не очередной дедский сарафан, на том спасибо. Джинсы, левис, между прочим, целое состояние стоит. И можно купить только у фарцовщиков. Футболки тесноваты в груди, но натянуть можно. Она выходит на лестничную площадку и застывает. Потому что сверху раздается очень знакомый голос. «Зарина». Но это уже не смешно. Зарина, ну перед соседями неудобно, Зоря. Неудобно срать на потолке. Господи, за что? Но она же сказала, что просто тихонечко посидит в квартире до вечера. Попьет кефирчика с булочкой, посмотрит по телеку какой-нибудь сельский час. Может, даже пластинки послушает. И ляжет спать. И, может быть, тогда пронесет. Но нет. зарин открой дверь. Однако сокровища из дома выгнали? И что он успел за заночно воротить, интересно? Вчера так миловались, а сегодня развод и девичья фамилия? Сашке становится интересно. А еще ее что-то смущает в голосе Туманова. Что-то у него с дикцией он не до конца выговаривает согласное, съедает окончания Как после сильных лекарств, снимающих осматический приступ. Странное дело. Забыв про собственное обещание, Сашка поднимается на один пролет. И видит картинку, от которой челюсть стремительно летит в направлении пола. Туманов сидит на лестничной клетке, на грязном бетонном полу. Сидит в очень приличном костюме, в черных брюках, в пиджаке, только рубашка расстегнута на три пуговицы. На щеках двухдневная щетина, глаза красные, взгляд шальной. Всеволод Алексеевич невольно вырывается у Сашки. А что, собственно? И тут она понимает, что он старше, чем был накануне. Сильно старше, лет на пять, может быть, на семь. В таком виде она бы ему и 10 прибавила, но точно помнила, что в начале 90-х они уже перебрались на Арбат. «Простите». Туманов поднимается, держась за стенку. «Вы же Саша, да?» «Угу. Соседка снизу». «Простите», — повторяет Туманов. «Я просто ключи забыл». И начинает спускаться по лестнице. Очень нетвердой походкой. тогда проходит мимо отцепеневшей Сашки, ее обдает запахом пота и перегара. «Он пьяный, что ли? В восемь утра? Или просто с бодуна? но чтобы от ее сокровища пахло потом, да такого просто быть не может. Что произошло? И куда он поперся?» Ну, допустим, ключи забыл. Но Зарина-то должна быть дома. Иначе кого он через дверь уговаривал? Сашка стоит, не зная, что предпринять. отвести его к себе домой? И что дальше? Отмывать, отпаивать и откармливать под носом у жены? Сашка не настолько сволочь. Да и кто она Туманову в этом воплощении? Просто соседка, с которой он вообще на вы. Пока она соображает, Туманов вспоминает, что есть лифт. Двери открываются сразу, как только он тыкает в кнопку. Он вваливается в кабинку и уезжает. Очень интересно, куда? К отцу? Ой, вряд ли. Сдается Сашке, есть у него адреса, где и пожалеют, и обогреют. И Сашка снова здесь совершенно ни к чему. Господи, да заходи, сил уже никаких нет! Вдруг раздается за Сашкиной спиной. Последние слова к тому же тонут в звонком собачьем лае. Сашка резко оборачивается. Это Зарина распахнула дверь тумановской квартиры и стоит на пороге. В халате, традиционно розовом, Зарина Аркадьевна никогда себе не изменяла. На голове полотенце, глаза сверкают. Возле ее ног маленький белый пуделек надрывается лаем, однако через порог не переступает. — Ой, Саша? — Зарина осекается. — А где? — На лифте уехал, — мрачно сообщает Сашка. — Куда? — не доложил. — Скотина! — выдает Зарина и вдруг тоже сползает на пол. И начинает рыдать. — Сумасшедший дом какой-то. И что Сашка должна со всем этим делать? — Сволочь! Не могу больше. Просто не могу. Я к маме уеду. Для начала предлагаю встать с пола, он холодный. Застудишь придатки, проблем станет больше, а не меньше. Сашка выбирает уже ставший привычным по отношению к молодой Зарине покровительственный тон и осекается. А ведь эта Зарина уже далеко не девочка. И первые морщины уже появились, и взгляд совсем не тот влюбленный идиотский. Перед ней стоит взрослая женщина, не глупее самой Сашки, а может и умнее, только очень расстроенная. Зарина Аркадьевна, вставайте, исправляется Сашка. Да что ты выкаешь, сто лет знакомы! Дергает плечом Зарина, но с пола поднимается. Тоша, угомонись! И так голова раскалывается. Все, прости. Нервы просто уже не выдерживают. Такое позорище! На весь подъезд! Все же соседи видят. Никто ничего не видит. Ну, кроме меня, а я вообще в магазин шла. И в аптеку. У тебя нет таблетки от головы, кстати? Есть. Да заходи, что мы стоим на пороге. Действительно. Сашка шагает через порог Тумановской квартиры, стараясь уже ничему не удивляться. Цитрамон есть будешь? Ибралгин. «Давай, Бралгин. Да, мне он тоже лучше помогает. А Сева обычно цитрамон пьет на утро после пьянки. Господи, Сева, какая же он сволочь!» И снова начинает всхлипывать. «Да что ж такое-то? Что случилось-то?» Сашка сама начинает суетиться на кухне. Заваривает чай, разливает по чашкам. Здесь почти ничего не изменилось за прошедшие годы. Только цветов на подоконнике стало больше, и посуда в шкафах прибавилась. Кажется, Зарина одно время увлекалась сервизами. Ну да, вон тот самый Кузнецовский стоит, который нюрки так нравился. Ну и Тоша у Тумановых уже появился. Та самая собачка, которая Рубинскому покоя не давала. «Его неделю не было, Саш! Неделю! Вроде как на гастролях!» «И что?» — Сашка пожимает плечами. «Гастроли по месяцу бывают!» «Да когда они по месяцу-то бывали?» всплескивает руками Зарина. «Пять лет назад?» «После того, как Росконцерт развалился, все сами о концертах договариваются. Давно уже нет затяжных туров. Ну, слетает куда-то на один-два дня, споет и назад. Ты думаешь, его сейчас прям разрывают, как раньше?» «Перестройка, что ли?» «В ходу еще советские деньги. туманова еще не перебрались на Арбат. Но Росконцерт уже развалился. Ну да, перестройка. И заявляется под утро. С перегаром. На рубашке помада. Ну, совесть у него есть, а?» Ну, хоть бы вид делал. Может, он с мужиками забухал, осторожно предполагает Сашка, с какими-нибудь нефтяниками или шахтерами. Куда он там ездил? В Калининград он ездил. Нет там никаких шахтеров. Ну, или говорит, что в Калининград. Вот куда он сейчас пошел, а? К кому? Сама выгнала, думает Сашка. Вот и пошел туда, где не орут. Ей сложно определиться со своим отношением к ситуации. Оправдывать Туманова не очень хочется. Она прекрасно знает, что верным мужем он никогда не был. Правильно ли поступила Зарина, не пустив его в дом? Сомнительно. Сашка до сих пор не знает, как поступала бы она. Молча прощать, делать вид, что веришь в недельные гастроли в одном городе? Не факт, что Сашка бы на ее месте так смогла. Скорее всего, тоже выгнала бы к черту. Ну, если гуляешь, ты хоть будь добра-то незаметно делать, а не вот так. Рубашку, что ли, смени и проспись сначала. И вообще, почему Сашка должна хоть как-то ко всему этому относиться? Ну, ее-то какое дело? Слава богу, ей досталось уже не кабелирующее сокровище. Он старенький, капризный, не очень здоровый, но, ну, по крайней мере, он не устраивает такие вот перформансы на лестнице и не унижает ни Сашку, ни Зарину подобным поведением. Сашка запивает таблетку чаем и думает, что совсем не хочет проводить еще один день с Зариной Аркадьевной, выслушивать ее стенания Тумановой и ждать, пока сам герой их романа явится просить прощения. А Сашка даже не сомневается, что он под вечер явится и будет прощен, потому что известно же, что они не разведутся. И потом будет сцена примирения с объятиями, поцелуями, а Сашке потом опять реветь в подушку. Оно ей надо. Оно ей абсолютно не надо. Поэтому Сашка допивает чай, произносит еще несколько ободряющих фраз и прощается, сославшись, что у нее сегодня много хозяйственных дел. Дел, конечно, немного, но в магазин за булочкой, кефиром и колбасой она действительно идет. И собирается, несмотря ни на что, провести день так, как изначально запланировала. На бутылке с кефиром зеленая крышечка из фольги. Сашка разглядывает бутылку и вспоминает, как ее в детстве привлекали эти разноцветные крышечки. Синяя вроде была у молока. И какие-то еще были, но уже трудно вспомнить. Да, Сашка еще их застала. Они с мамой ходили в магазин со странным названием «Универсам». И если Сашка ничего не путает, там практиковалось самообслуживание. Ты ходил с металлической сеткой и набирал все, что тебе нужно. По тем временам небывалая роскошь. Вот только набирать было особо нечего. Большая часть холодильников пустовала но бутылки с цветными крышечками Сашка запомнила. Кефир, кстати, самый обычный, кислый и с комками. Ничего особенного. Сашка часто берет им со Всеволодом Алексеевичем местный кефир, который производят в самом прибрежном. И он гораздо вкуснее. При мысли о Всеволоде Алексеевиче уже привычно заныло в груди. Как же хочется домой. Как надоели эти странные путешествия и этот Туманов, такой далекий от ее сокровища. Всеволод Алексеевич, мысленно зовет Сашка, откусывая от с колбасой и тоскливо поглядывая в окно кухни. «Слушаю». У вас совесть вообще есть? То есть сейчас она у вас, конечно, есть. Сформулируем иначе. У вас совесть была? Можно конкретнее, Сашенька? А вы считаете, что все нормально. Неделю не появляется дома, потом приползать с перегаром, щетиной, чужой помадой на рубашке, устраивать вот это вот позорище на весь подъезд. Ваше счастье, что еще мобильные телефоны с камерами и соцсети не изобрели, иначе давно бы прославились на весь интернет. Заметь, устроила позорище на весь подъезд моя супруга. Если бы она впустила меня в квартиру, а не решила выяснить отношения за закрытые двери, мы обошлись бы без свидетелей. То есть во всем виновата она, да? Вы неделю были черт знает где, занимались черт знает чем, а она виновата, что немножко обиделась. Я был на гастролях, зарабатывал деньги. Неделю в Калининграде. Саша, для тебя новость, что я не был идеальным мужем. Зато заметь, никакой сопливой сцены с поцелуями и объятиями. И ты не ревешь, а злишься. Хотя другая на твоем месте радовалась бы и попыталась приголубить несчастного отверженного мужика, который, кстати, пошел не к любовнице, как ты наверняка подумала, а к Ренату. Серьезно? Серьезнее некуда. Два дня у него жил. Потом от него поехал на следующие гастроли. На гастроли, Саша, а не то, что ты подумала. С гастролей вернулся домой, без помады, зато с деньгами. И Зарина Аркадьевна сменила гнев на милость. Голос умолкает, очевидно, ожидая сочувствия. Но Сашка молчит, задумчиво жует хлеб с колбасой смотрит в окно. Она не хочет с ним спорить, она не хочет обсуждать его женщин. Она не считает, что он был прав. Но она не может осуждать свое седое сокровище. А вот молодого Туманова, который ей не слишком симпатичен, еще как может. Зарина его так любила. Ну, может быть, в этом году уже не так сильно, как в прошлом Сашкином воплощении. Но тем не менее. Она его ждет с каждых гастролей. Он для нее свет в окошке, единственный смысл жизни. А он пропадает непонятно где и непонятно с кем. Даже не считает нужным сменить рубашку. Другой вопрос, почему Зарина на все это согласилась? Почему позволила, чтобы Туманов стал единственным смыслом ее жизни? Не пошла работать, не сделала карьеру, не завела себе любовника в конце концов. Как будто у нее не было других вариантов. Как будто Сашка не поступила ровно так же. Окна Тумановых выходят на сквер. И Сашка машинально рассматривает людей, по нему гуляющих. Людей мало середина рабочего дня. Вон там в конце аллейки бабка с коляской, видимо, внучка выгуливает. На лавочке мужик какой-то сидит, время от времени прикладываясь к бутылке. Интересно, в Советском Союзе можно было вот так прибухивать на улице в центре Москвы? Или просто патруля поблизости нет? А вон тетка с собакой гуляет, с белым пудельком. А, стоп, это же Зарина Аркадьевна. Ну да, собаку надо время от времени выгуливать. И удобнее всего это делать в сквере. То есть еще и собака на ней. Три раза в день спускайся и гуляй. А потом еще лапы мой, корми, лечи, вози прививки Хорошо, хоть детей не завели. Сашка спорить готова. С ними Зарине тоже пришлось бы одной справляться. Пуделек бегает без поводка, но далеко от Зарины не отходит. Сашка допивает кефир и собирается уже отлипнуть от окна. Все равно там не показывают ничего интересного. Как вдруг замечает, что мужик с бутылкой встает и направляется к Зарине. Интересное кино. И чего ему надо? Не догнался и решил попросить денег на вторую у прилично одетой женщины. Зарина, кстати, даже слишком прилично одета для прогулки с собакой. Джинсы в обтяжку, кофточка какая-то расшитая, кроссовки. Все явно заграничное, туман вам привезенное или купленное где-нибудь в «Березке». Может, не стоит так одеваться, когда гуляешь одна? Мало ли вокруг идиотов. Вот что этому мужику от Зарины надо?» А мужик тем временем берет Зарину Аркадьевну под руку и что-то говорит ей. Сашке, конечно, не слышно. А теперь еще и плохо видно. Парочка уходит от нее все дальше по аллейке. Пуделек бегает вокруг, никак на мужика не реагируя. «Интересное кино». Если бы Сашка не знала Зарину Аркадьевну, она бы предположила случайное знакомство. Ну, мало ли, женщина обижена, а тут подкатил приличный мужик, хочет пообщаться. Истинная стерва могла бы пойти на свидание, просто ради мести мужу. Но, во-первых, приличные мужики не бухают на скамейках в парке. Во-вторых, Сашка слишком близко знакома с Зариной. Да, с другой Зариной, более взрослой и умной, но тем не менее. Они не раз сидели вместе за бокалом вина и говорили о том, о чем Всеволоду Алексеевичу лучше не знать. Да, она пыталась быть с другими мужчинами, но только когда они уже фактически разошлись. И не смогла, физически не смогла, ни с кем. И она бы точно не стала ни с кем знакомиться в парке и гулять под ручку тогда, в конце 80 -х. Сашка резко встает из-за стола и, не особо раздумывая, вылетает на улицу. Что-то тут нечисто. До сквера она доходит за какие-то три минуты. Еще три минуты, чтобы найти странную пару. Сашка останавливается возле большого дерева, выглядывает из-за него, пытаясь оценить обстановку. Зарина и мужик тоже остановились. О чем-то разговаривают. Сашка прислушивается, но ей отсюда все равно не слышно. Мужик говорит ей что-то на ухо. Вид у Зарины испуганный. А еще Сашка замечает, как крепко держит он ее под локоть. Но он же не собирается ее изнасиловать в парке в центре Москвы средь бела дня, правда? Хотя дорожки тут безлюдные, лавочек много, кусты густые. Да ну, бред, бред! И тем не менее... Сашка резко выходит на дорожку и, сделав восторженное лицо, спешит к странной паре. «Ой, Зарина Аркадьевна, ну, наконец-то я вас нашла! Сколько можно ждать? Все уже остыло давно. Мы со Вселдом Алексеевичем вас уже потеряли. Он сейчас тоже подойдет, он по соседней дорожке пошел вас искать. Пойдемте, пойдемте скорее, Зарина Аркадьевна!» И тянет обалдевшую Зарину за руку, словно и не обращая внимания на мужика. Очень удачно в ту же минуту на дорожку сворачивает бабка с коляской. «Здравствуйте!» – тут же машет ей Сашка. «Как ваше здоровье? А вы про анастасию Петровну новости слыхали? Померла бабка. Ну, я зайду к вам завтра, все расскажу. А мы пока торопимся. Вы позволите?» Она впервые оборачивается к ошалевшему мужику. Он высокий, но щуплый. И покачивается, он явно много выпил. В принципе, один удачный удар в пах, но даже этого не понадобится. Мужик уже разжал руку. И Сашка утаскивает Зарину дальше по дорожке. «Тошка, ко мне!» – спохватывается Зарина и подзывает Пуделя. Пес послушно увязывается за ними. Сашка идет очень быстрым шагом, практически тащит Зарину за собой. Пудель бежит следом. 200 метров до подъезда, 100 «Там сидит бабка-консьерж!» «Ну, толку от нее!» «Ключи приготовь!» – шепит Сашка, чтобы сразу дверь открыть. «И сразу за нами закрыть, поняла? Или лучше дай мне!» Сашку жизнь приучила не теряться в стрессовой ситуации. Даже наоборот, там, где обычные люди впадают в ступор, она максимально собрана и сосредоточена. Хорошее качество для жизни, но приобретают его обычные люди с очень непростой биографией и хреновым детством. У самого подъезда Сашка слегка оборачивается, заталкивая Зарину перед собой. Нет, никого. Мужик не попытался их преследовать. Это не маньяк, это какой-то случайный бухарик. С таким легко справиться. Ну что ему все-таки было нужно? По лестнице, командует Сашка. Лифт ждать опасно. Выходить из лифта еще опаснее, если кто-то решит обогнать по лестнице. Они быстро поднимаются. Пес бежит за ними. На третьем этаже хлопает дверь. Выходит тетка с мусорным ведром в домашних тапочках и халате. Видимо, к мусоропроводу. Сашка нарочито громко с ней здоровается. А почту сегодня не приносили? Вы не заглядывали в ящик? Я что-то проскочила и не посмотрела. Болтает она на ходу. Тетка с ведром зависает на несколько лишних минут на лестничной площадке, осмысливая вопрос, чего Сашка и добивалась. Как можно больше шума, как можно больше внимания, как можно больше людей вовлечь в диалог. Сашки на предосторожности напрасны, их никто не преследует. Но с облегчением обе вздыхают только когда оказываются в квартире, а дверь за ними заперта на три оборота. «И что это было?» – интересуется Сашка как можно спокойнее. «Чего он от тебя хотел?» «Сказал, что сейчас заволочет в кусты и изнасилует», – дрожащим голосом сообщает Зарина. «Ну, хоть не ревет, уже хорошо». Или плохо, потому что в такой ситуации логично было бы и пореветь. Он моряк, вернулся из плавания, а у жены другой, и она его выгнала. Он пошел в парк, надрался и решил, что жене надо отомстить. А тут я с Тошкой. Тошка лежит на своей подстилке вылизывает лапу. Защитник, блин. Надо был нормальную собаку заводить, овчарку там или бульдога. Он в меня вцепился и давай по дорожкам водить, всю свою биографию рассказывать. А ты что? А я ему сказала, что он не получит никакого удовольствия, если меня изнасилует. А потом появилась ты». Сашка начинает ржать. Громко, может, даже несколько истерично. Нервная, конечно. Но очень уж двусмысленно прозвучала фраза Зарины про удовольствие. А еще потому, что когда-то Сашка сама готовила подобный ответ для потенциального насильника, который мог на нее наброситься где-нибудь в гастрольной глуши. Только Сашка вкладывала в эту фразу совсем другой смысл. «Я ему объяснила, что он любит жену, а я тут совсем ни при чем», подтверждает Зарина ее мысли. «Господи, какой ужас!» — Саша, спасибо тебе огромное. Как ты поняла? Случайно из окна увидела. Мужчина явно был слишком настойчив. — Ладно, я пошла. А ты закройся и никому не открывай. — Может, милицию вызвать? — робко предлагает Зарина. Сашка пожимает плечами. — Можно и вызвать, но у нее есть другой план. — Лучше мужу позвони. Пусть приезжает и разбирается. И какое-то время сам с собакой гуляет. Вообще все ему расскажи. Пусть осознает, что любимую женщину надо защищать. И опасность может подстерегать там, где он даже не ожидает. «Куда я ему позвоню? Я знать не знаю, куда он пошел», — бормочет Зарина. Сашка оборачивается. «К Ренату, его директору. Есть у тебя телефон директора? Ну вот, звони, звони. Заодно помиритесь». козёл Последнюю фразу она произносит уже шепотом себе под нос, выйдя в коридор и убедившись, что Зарина закрыла за ней дверь. Глава 15 Грустный праздник. «Пятая бригада на вызов. Повторяю, пятая бригада на вызов». «У кого радио орёт Спектакль, что ли?» Ой, ну все лучше, чем вот это идиотско-жизнерадостное про доброе утро и хороший день. Саша, Саша, просыпайся, у нас вызов. Сашка чувствует, что кто-то трясет ее за плечо и нехотя открывает глаза. У кого у нас? Ее вообще сменять собираются или ей в гинекологии торчать до морковкиного заговения? Можно она уже будет туманово лечить, а не всех женщин его жизни, да еще и в самые интимные моменты биографии, а? Пятая бригада на вызов. Михалыч, заводи, поехали. Доктор наш по дороге проснется. Судя по реву мотора, Михалыч заводит. Сашка открывает глаза и понимает, что она в машине. В машине скорой помощи, которая выезжает со двора. Вероятно, под станцией. Напротив Сашки сидит и улыбается женщина лет 60 Это уж точно последняя на сегодня, Сашенька. Устала, детка? Нифига себе, детка! Уже замучилась седину закрашивать. Но медсестре, наверное, да, в дочери годится. Или фельдшеру. Какой там состав был у бригады скорой помощи в советское время? А советская ли, кстати? Под белым халатом медсестры ярко-розовая водолазка, явно китайского производства. «Да сто процентов ничего серьезного», – раздается голос водителя. «Видели, куда вызов? Останкино, телецентр. Сейчас какой-нибудь пьяный артист будет. Или с бодунища. Сколько мы таких уже видели? У них съемка, а звезда в жопень. Ну и звонят в скорую, как будто мы их откачивать должны». Сашка окидывает Михалыча мрачным взглядом. На этом спортивный костюм из блестящего материала, синий с зелеными треугольниками. На зеркале заднего вида болтаются два игральных кубика. Над водительским козырьком приклеен календарик с полуголой теткой. «Добро пожаловать в 90е Сашенька!» «Откуда такие стереотипы об артистах?» – цедит Сашка, рассматривая свои кроссовки. «Почему-то фиолетовые с салатной подошвой. Почему, если звезда, то пьяная в вжепень? Артист не человек, что ли? Ему не может быть плохо с сердцем, например». «Да ладно! Знаем мы таких артистов. Все они бухают, не просыхая. Сколько уже видели, да, Маргарита Павловна?» «Твоя правда», – кивает медсестра. «Сегодняшние все пьют «Да и какие они артисты-то? Вот раньше были, да, с голосами, с манерами, с достоинством. Одно слово – интеллигенция. Я как-то на вызов к самому Козловскому попала, представляете? Он уже старенький совсем был, на сцену не выходил давно уж. Не помню точно, на что вызывали. Кажется, гипертонический криз. Дверь домработница открыла, проводила на второй этаж, в спальню хозяина. Так вы представьте, он нас встречал в белоснежной рубашке, в брюках и в халате. Но этот халат выглядел на нем, как на других фраг не смотрится. Статный такой, будто на сцене стоит. А у самого давление по 200. Вот это были артисты. Культура. А сейчас что? Штаны рваные, голоса фанерные. Сашка смотрит в окно. Москва. Уже хорошо. Останкино. Понятно, к какому именно артисту вызывают. И спасибо большое, что последний вызов – конец суточной смены. Потому что экстренная помощь – это, конечно, лучше, чем гинекология, но слишком ответственна скоропомощники отдельная категория медработников с остальными нервами и сумасшедшей выдержкой а сашкиной нервной системы на одно сокровище то не хватает что с ним опять 90 москва для колена не та локация для астмы слишком рано а строят они из себя строят продолжа тем временем водитель думают нет важней профессии чем песенки распевать они б попробовали руль крутить сутками или он как наш маргарит павловна 40 лет на скорике людям жизни спасать да Саш? Сашка поднимает на него тяжелый взгляд, но молчит. К счастью, Михалыч отвлекает сложный перекресток, и он забывает, что задал вопрос. Сашка много чего могла бы рассказать, но не хочется. Никому ничего не докажешь и не объяснишь. Люди рабочих профессий всегда будут считать артистов бездельниками баловнями судьбы, забывая, что те тоже устают, выгорают, болеют. Скорее бы уже доехать. А то чем дольше они едут, тем страшнее диагнозы Сашка придумывает. Может, сломал что-нибудь? Да вроде не ломал. Помимо колена из производственных травм Сашка знает только об отдавленном пальце на ноге. О это такая трагическая история, как сокровище в сторонке стояло на какой-то репетиции, своей очереди ждало, и слегка задумалась. А рабочие сцены какую-то там колонку передвигали и прямо ему на ногу поставили. История рассказывалась в красках и в лицах с такими драматическими интонациями, что сам Станиславский бы пустил слезу. Особенно впечатляющей была часть про причерневший ноготь. Сашка же в нее абсолютно не верила, однако допускала, что палец мог быть отдавлен чемоданом, который задумчивое сокровище само себе на ногу и приземлило. В на Сашке приходилось бывать не раз, но во времена ее фанатства порядки тут были построже. Пропускная система, охрана. А их встречает только дедушка-вахтер, почтительно отступая с прохода. «Пятая студия, ребятки. Это третий этаж. Вас проводить? У нас тут заблудиться-то недолго». «Спасибо, я знаю, где это», – брякает Сашка, не успев подумать. Но Маргарита Павловна не обращает на ее фразу ни малейшего внимания. В принципе, если останкина попадает в их район, то сюда довольно часто вызывают бригаду. Можно и запомнить расположение основных студий. На дверью пятой студии горит табличка «Идет съемка». Но Сашка все равно толкает дверь и оказывается в передаче «Юмор». Та самая комната, которую она сотни раз наблюдала в детстве по телевизору. С коричневыми кожаными креслами, столиком, заставленным газировкой в синекрасных баночках, главным спонсором всего действа. И с очень страшной теткой-ведущей. В детстве это тетка казалось Сашке небожительницей, потому что, как Сашка думала, каждый день общалась с самим Всеволодом Алексеевичем. Потом понятия о небожителях у Сашки поменялись, и тетка в ее глазах стало просто страшненькой. А табличка не обманула, съемка действительно идет. В одном кресле сидит ведущая, в другом Всеволод Алексеевич. На столике, помимо газировки, разложены бумажки на манер экзаменационных билетов. Одна такая бумажка в руках у Туманова. Кажется, эта рубрика называлась «Экзамен юмора». Приглашенные артисты вытаскивали билеты с дебильными вопросами и давали на них не менее дебильные ответы. Витов сел до Алексеевича измученный, лицо бледное и непривычно отекшее, что сразу отмечает намётанный Сашкин глаз. Странно, сокровище очень редко отекает. У него обычно наоборот, черты заостряются, если ему не здоровится. Узел галстука ослаблен, а еще он сидит в очень неудобной позе. Кресло слишком низкое, коленками он упирается в столик, а между широко расставленных ног болтается галстук, вызывая неприличные ассоциации. С другой стороны на полу корячится с камерой оператор. Однако, какой чудесный вид зрителям откроется. А Сашка говорила, что они тут все упоротые. И в банках у них не газировка. Угу. Пахнет в студии, кстати, коньяком. Кто скорую вызывал? Громко интересуется Маргарита Павловна, ничуть не смущаясь идущей съемкой. А кто вызывал? Никто не вызывал, взвивается тетка ведущая. Почему посторонняя в студии? Идите, товарищи, вы дверью ошиблись. Не мешайте съемочному процессу. Сашка замечает, как слетает с нее маска благодушия. Секунду назад улыбалась, а теперь аж перекосила. Глазки бегают, губы поджимаются. Какой же неприятный персонаж. Как ее там по батюшке? Сашка же знала. Она когда-то всю эту богодельню по именам помнила. Сокровище сидит, глазами хлопает. Пытается понять, что происходит. Значит, не он 03 звонил. Записываем, как ложный вызов. Скучным тоном сообщает Маргарита Павловна и уже поворачивается к дверям. «Я вызывал, Ирина Игоревна». Раздается откуда-то из глубины подозрительно знакомый голос. «Ренат, какие люди! Сто лет не виделись, и еще бы сто не видеть эту наглую морду». Впрочем, морда пока совсем не наглая, вполне обычная. «Ребят, прервем съемку на пять минут, пусть доктора посмотрят артиста». «У нас студия арендована на два часа», – взвизгивает ведущая. «Кто будет простой оплачивать?» «Вы не видите, что артисту плохо?» «Артисту нормально. Сидит на вопросы, отвечает, работает. Только вы тут истерики закатываете». «Я закатываю», — рычит Ренат. «Это вы орете». «А может быть, вы объясните, кто и на что жалуется?» — рявкает Сашка. «Я», — грустно признается Вселот Алексеевич. «Не то, чтобы жалуюсь. Тошнит. Съел что-то не то. Или выпил», — ехидно комментирует Ирина Игоревна. «Вчера выездная съемка была на природе. Получасовую передачу отсняли. Два ящика коньяка выжрали. Артисты, мать их, культура!» «Со мной все нормально», — отмахивается Туманов, к которому Сашка уже направляется со своим чемоданчиком. Буду очень благодарен, если дадите таблеточку от головы». «Он блевал всю дорогу до студии», — сообщает Ренат. «Три раза машину останавливали». Сашка медленно считает про себя. Потом поворачивается к ведущей. «Настоятельно прошу всех посторонних удалиться». «Это моя студия! Я должна ждать в коридоре, пока вы будете тратить оплаченное мною время?» «Господи, да что ж, она все время визжит-то!» Туманов тоже морщится. «Ну да, у него и так голова болит, еще визг этот». А Сашка уже всерьез начинает нервничать. Ладно, воспользуемся запрещенным приемом. Ирина Игоревна, вкратчиво начинает Сашка, давайте каждый будет выполнять свою работу. Я врач, у меня вызов к пациенту. Глубоко сочувствую, что пришлось прервать съемку. Но все мы люди, все могут заболеть. У вас, вот например, все признаки начинающегося Альцгеймера. Вы знаете, вот это характерное дрожание рук и рассеянный взгляд. У вас в семье никто Альцгеймером не страдал? Если вовремя начать терапию, можно на долгие годы сдержать болезнь. По расширившимся глазам Сашка понимает, что попала в цель. Что кто-то из родственников у нее тоже болел. И никакого дрожания пока нет и в помине. Просто Сашка знает, чем закончится биография некогда популярной ведущей. Постарайтесь побыстрее. Нам еще нужно отснять концовку. Садит ирины Игоревна и хлопает дверью. Оператор покорно плетется за ней. Ренат остается в студии, но Сашка его не гонит. Она ему даже благодарна. И бригаду вызвал, и на своем настоял. заботиться как умеет. «А теперь рассказывайте Всеволод Алексеевич». Сашка садится напротив него и ищет в чемоданчике тонометр. «Сколько коньяка пили?» У Сашки три версии, одна краше другой. Банальный перепой, отравление некачественным алкоголем и высокое давление. Проще всего исключить последнее, поэтому жестом просит Туманова снять пиджак и закатывает ему рукав рубашки. Маргарита Павловна явно склоняется к первому варианту, потому что со скучающим видом рассматривает студию, даже не пытаясь помочь. «Да что я там пил?» – вздыхает Всеволод Алексеевич. Мы же работали. У меня две песни было. Ну, выпил 200 граммов за весь вечер. Холодно было очень, понимаете? Мы грелись. Ну, в принципе, 200 граммов для такого лося, вполне еще молодого и здорового. Я больше газировки выпил этой спонсорской, чем коньяка, продолжает Туманов. И тут Сашку осеняет. Никакое это не давление. Давление у него, вон, как у космонавта, 120 на 80. Это сахар. Сладкая газировка, которую бедные артисты хлестали литрами на радость спонсору передачи. «Маргарита Павловна, а у нас в укладке глюкометр есть?» Медсестра смотрит на нее как на полоумную. «Есть, куда бы он делся? А тебе зачем?» «Сахар измерить. А варианты?» Сашка роется в укладке. «Вот это, что ли?» «Ну да, той же фирмы, к которой они с Тумановым привыкли, только модель совсем другая, раза в три больше. Но принцип действия вроде тот же. «Дайте руку, пожалуйста», — обращается Сашка к Туманову. «Сейчас уколю, будет немножко больно». Теперь он на нее смотрит как на сумасшедшую. «Доктор, мне ж не пять лет». «Ну да, ну да». Поговорим на эту тему лет через тридцать. «Пселот Алексеевич, у вас сахар в крови выше нормы». «Ну и что?» — он равнодушно пожимает плечами. «Пока еще не понимает». «Ну и что?» — эхом вторит Маргарита Павловна. «Накануне коньяк с газировкой, утром кофе с сахаром и булка какая-нибудь или бутерброд. Да у всех этот сахар выше нормы, если мерить начать. Закупили модных приборов, сами себе головную боль придумали. Раньше годами сахар никто не измерял, и ничего». «Сильно выше нормы», — припечатывает Сашка. — Вселат Алексеевич, вам нужно следить за питанием, ограничивать углеводы, алкоголь и уж точно не травить себя импортными лимонадами. — Нашими лимонадами травить можно? — усмехается он. — А Сашке вот вообще не смешно. Ну и как ему объяснить? Есть ли толк? До официального диагноза еще лет десять. — Я серьезно, Вселат Алексеевич. — Доктор, дайте мне активированный уголь и анальгин, и я пойду работать дальше, пока Ирина Игоревна нас всех не поубивала и не оставила без гонорара, что еще хуже. Сашка встречается с ним взглядом. Глаза еще насыщенного голубого цвета, но такие усталые. Не от хорошей жизни он снимается в этом третьесортном дерьме, мерзнет на съемках и хлещет спонсорскую газировку. Сашка вдруг замечает, что рубашка у него мятая и несвежая, а щеки слегка отливают синевой. Не побрился с утра, и часов на руке нет. И весь он какой-то замученный и поникший. И дело не только в недомогании. Ее Всеволод Алексеевич, как бы плохо себя не чувствовал, утром плетется в ванную комнату умываться, бриться и причесываться. Он и франт, для него очень важно быть ухоженным. А эта версия Туманова похожа на грани депрессии, ну или как минимум сильного эмоционального истощения. Сашка разводит ему абсорбент, выдает анальгетик, еще раз настоятельно просит следить за сахаром, поднимая всю тщетность своих рекомендаций, и, скрепя сердце, прощается. За дверью нервно вышагивает Ирина Игоревна, которая надеется доснять передачу. В дверях топчется Маргарита Павловна, которая не терпится завершить дежурство и отправиться домой. Да сам Туманов, похоже, хочет быстрее разделаться и с врачами, и со съемками. Сашка не удивится, если у него еще пара выступлений на сегодня запланирована. Он всегда был электровеником, которому надо спеть тут, сняться там, дать интервью здесь. Правда, сейчас кажется, что у электровеника сдох аккумулятор. Сашка закрывает чемоданчик и уже встает, чтобы уйти. «Доктор!» Сашка оборачивается. «Доктор, а что вы делаете сегодня вечером?» «Потрясающе!» Ты в зеркало на себя посмотри, чудо замученное. Ты побрейся, помойся и проспись, прежде чем к линии подбивать. И вообще, почему опять она? Но объективно Сашка не в его вкусе. Или он так, на автомате клеит всех существ из женского пола. Сегодня вечером я сплю после суточной смены. Как жаль. А я хотел пригласить вас на свой сольный концерт. В театре эстрады в семь часов. Ренат встретил бы вас на проходной и усадил на лучшее место. Да, Ренат? Ренат пожимает плечами, мол, если шеф сказал, то ради бога. «Ну да, доктор, это ж не фанатка какая-нибудь, это ж человек». «У вас сегодня сольный концерт?» – уточняет Сашка. вся три эстрады?» «Вы не поверите, у меня сегодня еще и день рождения», – вздыхает Туманов. «Шла Саша по шоссе и сосала...» <къем> Сашка мысленно усмехается. «Чупа-чупс она сосала, потому что в сушках углеводов, до да черта, а их в Селуду Алексеевичу нельзя, поэтому Сашка их и не покупает. В чупачупсах их тоже немало, но импортные конфеты Туманов не любит». Ему ближе отечественные шоколадки с щекастой Аленкой, которая, наверное, уже старше всего до Алексеевича, если вообще жива. Может, правда, чупа-чуп скупить? А лучше бы чего посущественней, жрать хочется. Даже деньги имеются. Сашка очень удачно осозналась скоропомощницей в день зарплаты. Долго смотрела на выданные ей большие замусоленные бумажки с непривычно большим количеством нулей. Силилась вспомнить правила динаминации и пересчитать тысячи в рубли. Когда-то же она с этим совсем прекрасно управлялась. Покупала в школьном буфете жвачки и только появившиеся гамбургеры, за которые сметливые тетечки-повара выдавали обычные котлеты, засунутые в булки. Потому что по отдельности котлеты и булки дети 90-х уже есть не хотели. Так, еда. Если все мысли о еде, нужно срочно искать, где подкрепиться. Как быстро избаловала ее жизнь со Всеволодом Алексеевичем, предполагающей завтраки, обеды и ужины по часам. Организм привык питаться вовремя и правильно, и возвращаться к системе, когда вспомню, тогда и закину что-нибудь, уже не согласен. Сашка оглядывается по сторонам. Она гуляет по центру, который когда-то хорошо знала. Вот тут недалеко должна быть шоколадница. А чуть дальше неплохая харчевня с украинской кухней. Если они уже открылись, конечно. Шоколадница ведь старая, бренд из 90-х, должна уже открыться. Из 60-х, Сашенька. Что? Да ладно! Честная пионерская. Я еще в дикой юности ходил туда лопать блинчики с шоколадом и изюмом. Какие были блинчики? М -м -м. Вы уже долопались. Сахар 12. Ваши 50 лет. В мои 80 сахар 12 тебя уже не пугает. Так вот, кафе, которое ты ищешь, существовало в единственном экземпляре на станции Октябрьская. Сеть появится гораздо позже. Потрясающе. Октябрьская. Мне в обратную сторону тащиться. А что сразу не Немикинина? до его строительства еще лет 25. Ну, как хочешь. А я бы пару станций ради блинчиков с шоколадом проехал. И изюмом, заметь. Господи, вам лишь бы пожрать вредное. Сашка топает по грязному тротуару, старательно обходя лужи и мусор. Урны еще не изобрели, что ли? Ворчит она, пиная пустую банку из-под пива. Центр города, и такой срач. Сашка и так Москву не любит. Чистую, лощеную, с дорогими витринами новыми бордюрами. А Москва девяностых еще и пугает. На каждом углу разномастные ларьки всех форм и цветов. Причем в ларьках продают еду. Сашка ради интереса подошла к одному из них и чуть не захлебнулась с приступом ностальгии. Жвачки бумер с синим чупаком, печенье в виде колесок от повозки, волшебные сундучки, в которых Сашка живо вспомнила, помимо шоколадки, были малюсенькие конструкторы лего. Всего-то 5300 рублей. Сашка нервно хихикает. «На сегодняшние деньги больно дорогая была бы шоколадка». Но она старая, более чем доступна. Она уже тянется к карману джинсов, куда упрятала зарплату. Как замечает, что помимо сладостей на витрине лежат пачки сосисок, плавленый сыр в круглых коробочках и в круглых же банках дешевый маргарин, который из-за иностранного названия и агрессивной рекламы все в Сашкином детстве с удовольствием мазали на хлеб. И все это без холодильников, перемешку с конфетами. А сверху еще и батарея банок с заманчивыми названиями. Виски-кола, вертолет, отвертка. Да... Хряпнуть бы сейчас баночку, виски, колы, заесть печенькой с лихим ковбоем, вспомнить детство и шокировать бедного Всеволода Алексеевича запахом перегара на концерте. Впрочем, он сам-то. Но коктейль в алюминиевой банке Сашка не покупает. Идёт до другого ларька, в котором торгуют теми самыми булками с котлетами, гордо именуемыми гамбургерами и блинчиками с мясом и сыром. Берет блинчик и стакан чая, усаживается на одну из немногих целых лавочек. Над Москвой висит серое унылое небо. Ветер шарит под скамейками гоняет вдоль тротуара обрывки какой-то афиши. Сашка наклоняется, подбирает цветной кусочек. На кусочке очень знакомый голубой глаз. Половина улыбки и половина бабочки. Афиша сегодняшнего концерта. Сашка находит другой кусочек. И его друзья. Это кто у нас нынче друзья, интересно? Рубинский? Сапфира? По Вселуду Алексеевичу прямо видно было, как он рад предстоящему празднику. Раз концерт организуют в театре эстрады, значит не юбилей. Обычный сольник с парой тройка приглашенных коллег, но если на афише заявить размытые друзья, есть шанс продать больше билетов. А ведь еще генеральный прогон, вспоминает вдруг Сашка. Значит, сразу из студии он должен был поехать в концертный зал. Может быть, домой заскочит, переодеться, помыться и побриться, тут недалеко, но отдохнуть в любом случае не успеет. Блинчик невкусный или у Сашки просто резко исчезает аппетит. И учая привкус пластикового стаканчика, в котором он заварен. И вообще сидеть на скамейке морозить задницу порядком надоело. Сашка встает, не забыв захватить с собой остатки обеда. Долго ищет мусорку. Половинку блинчика и стакан с остывшим чаем приходится нести аж до следующей улицы. А задаченная поисками урны, она даже не задумывается, в каком направлении шагает. А когда обнаруживает, что идет в сторону театра эстрады, не удивляется. А куда ей еще идти?